Страбону вторит Полибий, рассказывая об одном правителе Египта, который чуть не целые дни проводил за игрой в мяч. После игр тотчас же устраивал попойки, и в этом проходила большая часть его жизни. Последний Птолемей был уже совсем беспредельщик.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 как дико было бы, наверное, смотреть на своих потомков самому первому Птолемею, который прошел с Александром Македонским полмира в боях и потом воцарился в Египте. А вот римским патрициям времен империи подобный образ жизни уже диким не казался. Они сами были, как этот жирный Птолемей, погрязший в беспределе. Почему так губительно сказывается на детях богатство родителей? Два-три поколения, и уже без слез новорожденцев не взглянешь. А все потому, что лишение, запреты и ограничения формируют личность.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 Строится вокруг жратвы и секса. Юбилей, гости пришли, похороны. Все садятся за стол и начинают усиленно питаться. Центра основой хорошего совместного времяпрепровождения всегда является стол с едой.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 Времени свободного очень много. В ход идет прямая стимуляция чувственной сферы, наркотики, водка, гашиш, грибы и прочее. В природе ничего даром не дается. Там идет жесточайшая конкуренция за свободные ресурсы. Львиная доля времени любого животного занята целенаправленным добыванием пищи, либо тупым жеванием травы, либо более интеллектуальной охотой. Увидел, нашел, поймал, обрадовался, съел. Эволюция, ведущая к усложнению живых организмов,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 Вся хитрость, изворотливость, приспособляемость, весь интеллект зверя, весь его колоссальный энергетический и психический потенциалы посвящены одной цели – добыть ресурс топлива. И на его основе размножиться. Вопрос.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 Просто пойдет в разнос, если запитать ее по полной, но не нагрузить задачами».